4 Контроль над любопытством, заложенным в него биоинженерией, никогда не был сильной стороной Белизариуса, и ему пришлось заставить себя не суетиться. Иеканджика переоделась в военную форму. Проглядывающая во всех ее движениях и позах настороженность, так плохо вязавшаяся с гражданской одеждой, теперь оказалась совершенно гармоничной. Она повела его в комнату для совещаний. Белизариус в невесомости неуклюже хватался за кольца на стенах и время от времени, не рассчитав движение, едва не попадал ногами по пухлолицему сержанту военной полиции, двигавшемуся следом за ним. Добравшись до комнаты для совещаний, Иканджика резко крутанулась, усаживаясь в кресло, и пристегнулась. У Белизариуса это заняло куда больше времени. Женщина прищурилась, нетерпеливо глядя на него, пока он неуклюж застёгивал ремни. Перед ними появилась голограмма со схемами корабля и подробным тактическим анализом ситуации у порт Стапса. Затем, мгновение, пока Еканджика подбирала слова, Белизариус запомнил все изображения. «Что вам необходимо знать для того, чтобы выработать план прохода эскадры через оси?» — спросила она. «Урок истории», — ответил Белизариус, — «и, вероятно, политики». «Ваш скромный флот выглядит несколько устаревшим. Что делают эти корабли здесь, так далеко от дома?» Судя по всему, яканджика боролась с некими внутренними сомнениями. «Это началось очень давно», — наконец ответила она. «Сорок лет назад». Белизариус понял, что уставился на нее. «Сорок лет назад политкомиссары конгрегации дали Союзу указание отправить военную разведывательную экспедицию в глубину владений Срединного царства. Это должно было послужить провокацией. Я сомневаюсь, что кто-нибудь думал, что шестой экспедиционный отряд выживет». «Ваш отряд пошел в другую сторону». «Экспедиционный отряд выполнил задачу», — с горячностью ответила Ияканджика. «Несмотря на все опасности, однако во время ее выполнения определенные наблюдения натолкнули наших офицеров на разработку нового типа двигателя, очень продвинутого двигателя. По условиям нашего соглашения покровителей клиента мы были обязаны передать это покровителям». «И политкомиссары прознали об этом изобретении», — заключил Белизариус. Поэтому мы арестовали политкомиссаров», — ответила она, «и нашли всех тайных спящих агентов, которых конгрегаты внедрили в наши ряды, а затем вышли за пределы владений Срединного царства». «Чтобы дойти до Стабса за сорок лет, вам пришлось идти через глубокий космос напрямую, минуя все известные червоточины осей мира», — сказал Белизариус. «Нам пришлось разработать новые двигатели и встроить их во все наши боевые корабли». «И как работают ваши двигатели?» И Канджика прищурилась, оценивающе глядя на него. Она ему не доверяет. Следовательно, вероятно, не была согласна с решением связаться с ним. «Ваши люди решили нанять мошенника, а не решать проблему военным путем, сказал он. Разведчики Союза должны были сначала перебрать всех частных тайных агентов в окрестностях Эпсилона и Индейца. Позвольте угадать, они не нашли никого, кто либо не работает на вражескую сторону, либо не имеет достаточного стимула, чтобы продать вас. Баби -Ди сказал мне, что хомо-квантус — новая человеческая раса созерцательного склада ума. Вы не производите впечатление человека созерцательного. «Мне не слишком нравится быть последним, на кого пал чей-то выбор», — ответил Белизариус. «На что способны ваши корабли?» И Канджика, не глядя, коснулась пальцем прозрачной наклейки на запястье. Такого интерфейса Белизариус еще не видел. Освещение в комнате погасло, голограмма флагмана Мутапы увеличилась. Светло-голубые линии демонстрировали классический корабль флота конгрегации, который был последним словом техники 80 лет назад, вполне мощным и конкурентоспособным 60 лет назад. Но 40 лет назад его превзошли новые корабли. Изменения в конструкции были очерчены светло-желтым. Продольная ось корабля была полностью перестроена, превратившись в полый цилиндр. И надстройки смотрелись на нем, будто колония ракушек, которыми обросла толстая труба. Это новый тип двигателя, сказала Яканджика. Он не использует реактивную массу, так что у него нет скорости выхлопа, которую можно было бы измерить. Однако тяга эквивалентна скорости выхлопа в полмиллиона километров в секунду. Что? выпалил Белизариус. Яканджика смотрел на него дерзко и гордо. «Это скорость, которой не достигал ни один двигатель в истории цивилизации». «Что это такое?» — спросил Белизариус. «Вам достаточно знать лишь его параметры». «Совсем недостаточно. Вы использовали двигатель внутри червоточины? Столь экзотический двигатель внутри тоннеля в пространстве-времени может быть очень опасен». «Мы перемещали корабли через искусственные червоточины», — ответил Иканджика. Но никогда не включали внутри них эти двигатели. Так что же в нем такого? Ее взгляд нервировал его. Белизариус посмотрел на схему больше ради того, чтобы поглядеть на цвета, чем на очертания, которые он уже запомнил. Это как со ставкой в карточной игре, иногда нужно вовремя промолчать. Это инфлатоновый двигатель, наконец сказала она. Что? Она ухитрилась удивить его дважды в течение десяти минут. «У вас нет знаний, необходимых, чтобы понять, как он работает?» «Вероятно», — согласился Белизариус и прищурился. «Э, «Не увеличьте. Он увидел, как она швельнула пальцем, и изображение Мутапа увеличилось, заполняя всю комнату. «А «Не повернете ко мне кормой?» — спросил Белизариус. Ее пальцы пошевелились иначе, чем до этого, и изображение повернулось на 90 градусов. Он глядел сквозь пустоту внутри боевого корабля на противоположную стену. С этого ракурса блистеры по бортам выглядели больше, чем при виде сбоку. Инфлатоновый двигатель. Интересно, не лжет ли она? Обычно он мог угадать такое. Судя по всему, нет. Как им это удалось? Инфлатоны представляли собой частицы, ответственные за непрекращающееся расширение Вселенной. В некоторых теориях волна расширения считалась самоподдерживающейся, сродни эффекту убегания. Двигатель может их попросту уничтожить. И потребление энергии должно быть громадным. И тут он понял. «Виртуальные инфлатоны», — сказал Белизариус и Канджика дернулась. Виртуальные частицы представляли собой пара частиц и античастиц, существующие в течение очень короткого отрезка времени, а затем снова исчезающие в небытии. "Хома квантус неплохо понимают, что такое виртуальные частицы», — добавил он. Это было изрядным преуменьшением. Океан виртуальных частиц, пенищийся в каждой точке пространства-времени, создавал изрядный шум, который Хомо-Квантус приходилось отфильтровывать, воспринимая мир. У Яканджики был кислый вид, будто она решила, что сказала лишнего. «Не беспокойтесь, майор, вы не выдали никаких секретов. Вы создаете пару виртуальных частиц на мгновение, расширяя пространство-время, И до того, как пространство сожмется до прежнего размера, ваш корабль получает поступательный импульс, не так ли? «Вы опасный человек, Архона», — сказала она. Белизариус не мог в точности понять, означают ли ее слова, что она готова выхватить пистолет и размазать его мозги по стене. «И как много других Хомуквантус способны на подобные догадки?» «У большинства хомо-квантус расщепление личности и очень нестабильная психика», — солгал Белизариус. «Они могут работать лишь в тишине, при минимуме сенсорной стимуляции. Один из сотни способен жить в миру, подобно мне». «Но большинство ваших сородичей способны на такие логические прорывы?» Белизариус покачал головой. Большинство хомо-квантус настолько непрактичны, что считают космологию слишком прикладной наукой, чтобы спорить о ее вопросах. У меня всегда были более практические интересы, чем у них. Опасно иметь множество интересов Архона. Тогда мы можем разом устранить все опасности. Почему двигатель на вашем корабле открыт спереди? Это же не прямоточный двигатель, он не работает на межзвездном веществе. На этот раз она выгнала брови и скрестила руки на груди. «Вы мне и скажите, волшебник». Белизариус глядел на голограмму Мутапы, размышляя над ней будто над картой в покере, которую разыгрывала Иканджика против конгрегации. «Если ему нужно будет разыгрывать игрока, а не карты...» то первый пункт информации таков, что Канджика слишком хорошо думает о своих картах. Против гегемонической силы конгрегации Блеф не сработает, значит, она считает, что у нее выигрышные карты. Почему? Шестому экспедиционному отряду 40 лет, а его корабли и оружие устарели еще до того, как он отправился в поход». Количественно, корабль на корабль, они и сорок лет назад часы бы не продержались в битве против нации покровителя. Сейчас же, на своих переоборудованных кораблях, они жаждали вернуться в ряды нормальных цивилизаций. Это просто висело в воздухе. Они не тосковали по дому. Они мечтали о войне за независимость. А никто не начинает войны, если не думает, что может в ней победить. «Разверните изображение на 180 градусов», — сказал он. Снова движение пальцев над полоской на запястье, и голограмма корабля повернулась к нему носовой частью. Будто жерло орудия. Его мозг, мозг Homo квантус, всегда выискивающий закономерности и симметрии, выдал новую ассоциацию. Двигатель без топлива, орудие без снаряда. «Инфлатоновая пушка. Двигатель разгонял корабль за счет частиц, существующих пикосекунды, пар инфлатонов и антиинфлатонов, возникающих в трубе. А на что способны эти частицы, окажись они за пределами двигательной системы?» «Какова разрушительная сила вашей инфлатоновой пушки?» — наконец спросил он. «Не ваше дело», — ответила и Канджика, но на ее лице промелькнуло самодовольство. Как же экспедиционному отряду удалось так продвинуться в своих разработках? Быть может, они натолкнулись на какой-то артефакт предтеч и раскрыли его тайны? Сорок лет — большой срок, но недостаточно большой для того, чтобы изобрести все, что они изобрели. Даже сам по себе инфлатоновый двигатель на десятилетия опередил все, что создано цивилизацией. Масштаб проделанной работы, масштаб ее политических и военных последствий немыслимы. Это далеко за пределами его обычных дел – дурачить бизнесменов и гангстеров. Честно говоря, вообще за пределами его способностей, по всей вероятности. А еще он не сомневался что если он возьмется за дело и потерпит поражение, майор Иканджика не сочтет за потерю времени всадить ему пулю в голову. «Задача — провести 12 кораблей через кукольную ось», — принялся рассуждать он. Будучи сформулированной вне политического контекста, задача уже не казалась столь немыслимой. Какова оплата? Иеканджика поменял изображение. Появился небольшой корабль, нарисованный желтыми линиями. Каков его размер? спросил Белизариус, наклоняясь вперед и натягивая ремни. 53 метра от носа до кормы ответила она. Изящный небольшой корабль, узенькая кабина, двигатели холодной тяги, грузовой отсек и система жизнеобеспечения, выстроены вокруг трубы. Маленький корабль с инфлатоновым двигателем. Любая из наций-покровителей все отдаст за такой корабль.